Глава 14. Проблемы минувших и будущих дней Теперь я действительно был дома, в кругу семьи, а в данный момент и того больше. Девчонки, дети, Альвы, Лиза и Анжелика, да даже лисицы с парнями не отходили от меня ни на шаг. Вопросы, ворох различных вопросов. Само собой, не самых каверзных, а самых, что ни на есть, безобидных. Ведь малая часть моих приближенных знала достаточно правды. Примчалась даже Разумовская, хотя, завидев среди прибывших Трубецких, Потемкиных и будущего императора, тут же засобиралась обратно. Но мне хватило одного явного жеста, чтобы та успокоилась. И дело было отнюдь не в моей доброте, и даже не в Лизе с Анжеликой, которые сопровождали всюду Софью. Вовсе нет». Просто я дал слово. А раз рады здесь сегодня всем, то пусть так и будет. Пришлось в очередной раз пройти уже обыденную процедуру чувственного приветствия. Причем со всеми. А прибыли Потемкина с Трубецкими что ни на есть в полном сборе. Плюс оставалось еще Голицына с Морозовой. Хотя теперь уже Романовой. Если честно, за эти годы изменилось многое. Очень многое. Сам до конца не мог осознать всего произошедшего. Пять с половиной лет – огромный срок для любого существа или разумного. Жаль только, что для меня это было всего несколько мгновений. Лишь находясь прямо здесь и сейчас, я смог осознать, сколь много потерял и в то же время сколь много приобрел. Малышня почти не сходила с моих рук, а их звонкий пронзительный смех то и дело звучал под сводами зала. Особенно старалась Лика, которая считалась самой младшей в семье. Она отказывалась перебираться в чужие объятия, а ее искрящиеся от радости и веселья глаза сияли ярче самых драгоценных изумрудов, отчего у меня самого неосознанно образовалась улыбка на губах, как и у большинства стариков поблизости. Видит безна и никогда не думал, что рождение детей может так сильно повлиять или же поменять даже реанорца. По крайней мере, становится ясно, почему отец изменился так кардинально после моего рождения из Зандры. А еще я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что мои дети будут одаренными. Не знаю, какими стихиями, но точно одаренными. Об этом отчетливо твердили скопившиеся магические потоки. Хотя, если судить по Вике, то моя дочь, как и ее мать, скорее всего, окажется целительницей. Насмешку судьбы на таким реанурцам, как я, не иначе. К тому же сами Трубецкие вместе с Потемкинами души не чаяли в своих внуках и правнуках, А мою дочь, старика Михаила и светлый князь у меня отняли с боем, хотя у Михаила самого имелся родной внук, чуть старше самой Лики на пару лет. Но как бы то ни было, младший брат Лиши проводил все свое свободное время с городеем Матвеем Флорасом, за которыми пытались угнаться Олег на пару с Юрием. Как и везде, девочкам всегда уделяется чуточку больше внимания, особенно со стороны отцов и дедов. Счастливый, радостный смех и веселые разговоры ни о чем. Надо сказать, что никто из прибывших даже не подумал мне задавать вопросы, которые напрямую касались моего отсутствия, и за это я был им благодарен. Правда, все это меня ждет впереди. «Здравствуй, зять», — вдруг раздался сзади тихий баритон. «Именно в этот самый момент я остался в подобии некого одиночества, ведь несколько секунд назад девочки отправили спешно собирать детей, а за окнами уже начали сгущаться сумерки». «Да, кто бы мог подумать?» «И тебе привет, мальчишка», — хмыкнул расслабленно я, медленно оборачиваясь к юноше. «Все еще так же хочешь увести у меня Алишу?» После произнесенных слов парень мгновенно выпал из реальности и, что ни на есть, в самой нелепой манере смутился из-за инцидента в прошлом. «В общем и целом, все оказалось именно так, как я и рассчитывал ранее, когда позволил ему попасть в корпус». Сейчас передо мной стоял не тот мелкий и спесивый сопляк. Ныне передо мной находился двадцатилетний аристократ, выдающегося телосложения и будущая гордость рода Потемкиных. Да, именно будущее. Феофана было не узнать, об этом твердило многое. Выдержка, дисциплина и самоконтроль над силой тьмы. Не смешно, нашел, что вспомнить. Растерянно пробурчал брат Прасковий с некой обидой, продолжая краснеть, словно спелый помидор. Я был глупым и несмышленным сопляком. На тот момент я даже не понимал, против кого я иду. Да и сейчас не очень понимаю. Я хоть и стал сильнее, но от тебя абсолютно не верь, ни капли силы. С некой застенчивостью заключил парень. Складывается ощущение, что стою рядом с самым обычным человеком или же призраком. Магистр третьей степени. Вполне неплохо. Фу. Удивил, фыркнул насмешливо я. «Стал сильнее, говоришь? Тогда почему на Лизу и Анжелику кто-то посмел разинуть рот?» Поддел я его, хотя прекрасно знал ответ. «Я... я хотел! Я пытался!» Тотчас выпалил сбивчивый парень, а затем с паническим взором начал искать расширившимися глазами девушек. «Но... но отец и сестра, они...» «Хорошая реакция, то, что нужно». «Расслабься, я в курсе», — успокоил я разошедшегося Феофана. Рассказывай уже, с чем пришел. Хватит юлить. Я оскорбел на твоих похоронах, — вдруг честно признался Потемкин. Как и все остальные. Лишь позже я понял, каким идиотом был. Польщен таким заявлением. Того гляди, и сейчас разрыдаюсь. Ухмыльнулся едко я. Но сейчас я жив, а все прочее в прошлом. Так что говори, не ходи вокруг да около. Я хочу. Я хочу стать столпом. Выдал, как на духу Феофан, невольно сглотывая слюну от волнения. «Как ты! Но как бы я ни старался, у меня не выходит пробудить силу духа. Отец по секрету после случившегося на втором кольце мне сказал, что по силе ты сравним с государем, если не сильнее. Он также сказал, что с тобой отныне будет считаться даже династия Романовых, а если взять в учет ваши родственные связи и дружбы с его высочеством, то ты становишься одной из важнейших фигур в империи. Ты Ты можешь мне помочь? У меня осталось на пробуждение год, возможно, полтора, — хрипло вопросил юноша с неким трепетом. Дядя Вадим и дядя Леня говорили, что это тебе по силу. Тебе все по силу. Поцелуйте меня взад все странники Астрала, точнее, выжившая странница Астрала. Ушам своим не верю, дядя Вадим, дядя Леня, все под силу. Ох, видимо, мои руки не пропали даром. И сопляка сделали настоящего мужчину. Сейчас того и гляди, правду расплачусь от умиления. Я много чего могу, со слабой улыбкой проговорил я. Но сейчас меня интересует, как ты распорядишься своей силой. Я хочу защищать, выдал пылко Потемкин. Защищать и оберегать, чтобы Лизе и Анжелике ничего не угрожало, чтобы никто не смел им угрожать, чтобы Защищать и оберегать, как это знакомо. Однако он не лжет, так еще и сдал себе с потрохами. «Лиза и Анжелика, значит. Вот так чудеса!» «Уймись, нашелся тоже мне защитник и оберег!» Утихомирил я моментально Феофана, не дав тому наговорить. На что парень тотчас смутился, потому как осознал, что сболтнул лишнего. «Я уже здесь и больше никуда не уйду. Так что о Лизе и Анжелике поговоришь со мной лет через пять, а то и шесть» так и быть я дам тебе слово что подумаю насчет твоей кандидатуры если они сами согласятся на подобное добавил я искоса поглядывая на приближающуюся жену а что касательно твоей просьбы то приходи через пару тройку недель сейчас я как и принято говорить в отпуске но обещаю тоже подумать ты ты вправду сможешь неверяще просипел юноша две три недели повторил я медленно поворачиваясь к супруге. «А теперь исчезни, не мазули мне глаза?» «Изумлена!» — негромко проговорила Просковья, целуя меня в щеку и с интересом взглянув на брата. «И вправду изумлена! Не ожидала от тебя такой прыти, Феофан!» «Но, дорогой, тебе пора!» — тихо прошептала Коня, глазами указывая на выход из зала. Князья и Ростислав уже заждались. «Как дети! Если перед сном ты к ним заглянешь...» то буду без ума от счастья», — широкой улыбкой заметила супруга. «Загляну», — кивнул быстро я с безграничной теплотой на душе, глядя ей в глаза. «Обязательно загляну». «А мы в таком случае заглянем к тебе», — шепнула мне на ухо с придыханием проскови, крепко сжимая мое плечо и впиваясь в него ноготками. «Так что не задерживайся. Надеюсь, ты не забыл о своем супружеском долге. За пять с половиной лет он увеличился». Прошептала возбужденная жена, а затем, быстро отстранившись, самой соблазнительной походкой зашагала прочь. Многократно увеличился, до небывалых размеров. Коня, попроси Габриэля и Валерий подождать меня в моем кабинете. Мне нужно с ними поговорить. Как скажешь, дорогой, ворожительно улыбнулась мне она, загадочно подмигивая и, продолжая все так же соблазнительно вилять своими выдающимися прелестями. Как скажешь? Что ж, впервые в жизни я буду выплачивать свои долги с такой охотой. Но боюсь это лишь перед сном грядущим. Сейчас есть более насущные дела. «Живой, бесячий сын!» Завел старую шарманку Михаил, то ли в девятый, то ли в десятый раз под довольную улыбки собравшихся. А затем с удобством устроился на мягком кресле рядом с Потемкиным. «Живой и здоровый! До сих пор поверить не могу!» Суча кровь, не передать словами, как мне льстило такое поведение. Старик Трубецкое, светлый князь, два моих тести и Ростислав. Вот и вся мужская компания. Феофан где-то пропадал с Лизой и Анжеликой, а весь женский контингент, если судить по доносящимся редким оттуда голосам, собрался в соседней комнате. «Еще раз спасибо, что прибыли с визитом», — кивнул благодарный я. «Мне приятно. Мы лишь первые», — махнул удовлетворенный Юрий, неспешно разливая по бокалам коньяк, стоя у барной стойки и глядя на меня через плечо. «Вскоре прибудут и остальные. Со мной связывался Алексей Долгорукий и Артем Бажарский». «Как, в принципе, и со мной», — усмехнулся Олег, принимая из рук Трубецкого выпивку. Шереметьев и Юсупов с головиным. «Вот как значит. Интересно». Со слов девочек, все вышеупомянутые князья не единожды предлагали свою помощь для решения разного рода проблемы, хотя тех самых союзников у рода Лазаревых по пальцам пересчитать можно. Но теперь это уже не страшно. «Господа, безмерно рад всему этому», — начал я с порога, отхлебывая из бокала горячительное и поднимая на собравшихся глаза. «Но вы ведь не для этого здесь собрались, чтобы делиться последними новостями. Рассказывайте, чего там у вас?» но предупреждаю сразу. Ближайшие две-три недели я проведу с семьей и шага не подумаю сделать из усадьбы». На некоторое время в помещении возникла тишина, которую в следующий миг разрушил тихий смех старика Трубецкого. «Я вам говорил, что так и будет. Ладно, Захар», — по-простецки махнул Михаил, а затем выудил из внутреннего кармана телефон и подтолкнул его ко мне. «Не буду спрашивать, где и почему ты так долго пропадал». «Зная тебя, смекаешь, что все равно не ответишь. Но вот этим, пожалуйста, поделись. Тут, понимаешь ли, перемены намечаются. Нужно быть готовым ко всему. А Олежка все равно не колется. Да его высочество, думаю, нас поймет. Твоих рук дело». Хватило одного взгляда на экран смартфона, чтобы понять суть собрания, потому как огромный заголовок говорил сам за себя. «Что ж, похоже, уже началось. Правда, не о том они переживают». Совсем не о том. Гибель восьми боярских князей под крышей резиденции Дивеевых. «За все нужно платить», — спокойные зреки, вновь поднимая на Михаила свой отрешенный взгляд. «Они тоже заплатили. Да, это моих рук дело. Вы ради этого сюда меня позвали? Если да, то позвольте откланяться». «Постой, Захарушка, не спеши», — вдруг раздался голос светлого князя. «Я понимаю, что своим поступком ты разрешил беду, что нависла над твоим родом. Но ты ведь в курсе, что это не все виновны. Они лишь верхушка айсберга. Есть ведь и другие». «Мелочи, никчемные паразиты. Их тоже найду, всех до единого. Теперь это не проблема». Расплылся в свои самой миролюбивой улыбки, а затем перевел взгляд от цесаревича и Потемкина. «И предоставлю все доказательства государю». Не сомневайтесь, все будет сделано по закону. Ты хочешь объявить на них охоту? Нахмурился невольно Олег. Ты понимаешь, что это чревато последствиями. И кстати, где Назар Васечников? Какая уж тут охота? Хмыкнул равнодушно я, медленно поднимаясь с кресла. У всех есть свои грехи, а то еще и у них. А Васечников погостит пока мы подвале до официального расторжения брака. Его род все равно не посмеет разинуть рот. А посмею, так им же хуже. Все станет до да порядок проще. Если это все, то честь имеем господа. Был рад увидеться и побеседовать. Но дети ждут. Однако стоило развернуться в сторону выхода, как следом за мной на ноги вскочил Ростислав, а у самых дверей меня вновь настиг голос светлого князя. «Захар, что скажешь насчет врата и вторжения?» «Что могу сказать насчет врата и вторжения?» пробормотал тихо я обкатывая слова старика на языке, а после неторопливо обернулся в их сторону. «Боюсь, что грядут перемены, огромные перемены, и нам к ним лучше быть готовыми». «Позвольте мне откланяться, господа», бронил тихо цесаревич, устремивший за мной. «Имеется еще кое-какие дела». На целую минуту после ухода Лазарева и Романова В гостином зале повисла гнетущая тишина, и каждый в этот миг думал лишь о своем и о словах воскревшего князя. — Сдюжит, — тихо спросил Юрий, глядя на отца и переглядываясь в это же время с Олегом Потемкиным. Но на его вопрос оба старика переглянулись и весело рассмеялись. — Этот Сдюжит, — сквозь смех ответил Михаил. — Еще как Сдюжит! Главное, чтобы Захарушка еще больше крови не залил столицу. И так с этими вратами пострадавшими бед хватает. Хватит ерунду нести, старый пень. Не зальет, поверь мне на слово. С теплой усмешкой отчеканил Трубецкой. Теперь точно не зальет. Хм, это еще почему? Да изменился наш Захар. Устремил свой этический взгляд на дверь, признался Михаил. Кардинально переменился. Так что не будет крови. «Если так, пара капель. Максимум литр». «Изменился?» — переспросил тотчас Олег. «Изменился», — кивнул старик, а после хекнул и резко опрокинул горячительное в глотку. «Улыбаться стал чаще, да и лицо совсем не то. Нет в нем больше той жажды крови и нет того каменного равнодушия. Не знаю, где он был все это время, но сейчас это уже не тот Лазарев Захар, что прежде». «Правда, такой же резкий и беспринципный, но уже не тот. Даже не знаю, радоваться или плакать. Хм. «Неужели это из-за...» — прошептал с легким изумлением Олег, глядя на стариков. «Все так, сынок», — понятливо улыбнулся светлый князь вслед за Трубецким. «Дети, и этим все сказано. Он долго отсутствовал. Поставь себя на его место и сам все поймешь». Как ни странно, но с Ростюславом до моего кабинета мы берели в полнейшей тишине. Лишь только у самых дверей до нас стали доноситься отголоски беседы, а судя по эхидному голосу, не нужно гадать, кто был зачинщиком подобного. Вы ведь вы же то таком рассказывали княгине, не так ли? А что тебе рассказывал? Что именно рассказывали девочки, я так и не успел узнать, потому как в тот же миг мы оба вошли внутрь кабинета. Хотя если она здесь, и если заботилась о моих детях столько времени, то значит уже в курсе кое-какой правды. Так даже проще, сэкономим время. И вновь мое почтение, — Зариховатский пробормотал картар, сидя у окна и глядя то на меня, то на заметно удивленного Ростислава. — Габриэль, она в курсе? — спросил неспешно я, присаживаясь в кресло и глядя Валерии в глаза. — Обо мне тоже? — Все так, господин, — отчитался тотчас Беккер не взяли на себя смелость, потребуя с нее клятву, а после рассказали всю правду. «Замечу, что я, господин, я был против этого», — с легким сомнением проговорил повелитель. Но леди Мартел зарекомендовала себя более чем ответственно и покорно, ведь она сама и заявила желание служить Лазаревым на правах родовой целительницы, или же подчиненной, даже после того, как вас все похоронили. Но княги приняли ее в рот на правах вашей наложницы. «Чего?» Первая дочь дома Мартел, и на правах простой целительницы? Ох, без ушам не верю. А вот об этом девчата мне не говорили. Валерий то ли глупая, то ли очень глупая. Ума приложить не могу, чем я ей так приглянулся? Любовь и романтика. Весело причмокнул губами палат, с интересом посматривая на столичные огни. Эх, молодость, тоже мне старик нашелся. Хватило одного маха рукой, чтобы накинуть на девицу и себя полок тишины. Думаю, сейчас так будет лучше, а то от этих комментариев лишь хуже. И ты не боишься меня? Невозмутимо спросил я, глядя на необычайно смущенную француженку. Даже после того, как узнала, кто я такой на самом деле и что сделал? Нет, господин, запинаясь, прошептала одними губами она, а сердце жизнеочки грозило вырваться из груди в любую секунду. Я не боюсь. «Я рада служить вам. Вы... вы невероятны!» пещеры Ракуима! Чудеса творец какие-то. Она сумасшедшая, что ли?» «Валерий...» — мягко начал я, перебивая ее и подбирая каждое слово. «Я благодарен тебе за то, что ты заботилась и оберегала моих детей все это время. Боюсь, что не смогу отплатить за это и до конца своих дней. Я также тебе благодарен за то, что ты помогала моим женам и роду. Я догадываюсь, чего ты добиваешься, и понимаю, что подразумевает такие отношения. Поэтому я совсем не против того, чтобы ты находилась рядом, но лишь одна просьба. Давай, давай по какое-то время с постелью. Потому -ка... я согласна. выпалила, как на духу Мартел лучезарной улыбкой, не дав мне договорить. Согласна на все. Что пеня херувимы на своей купе света вознесли? Я сплю, что ли? — Что ж, так и быть. Благодарю тебя за понимание. Кивнул я, развеивая полок тишины, а затем взглянул на Беккера. — Ты молодец, Габриэль, но с тобой мы поговорим позже, поэтому не мог бы ты проводить Валерий в ее покое. У меня с его высочеством и паладом имеется разговор. — Как прикажете, господина? — с довольным лицом проговорил повелитель. Уходила Валерия из кабинета, чуть ли не приплясывая, продолжая светиться от счастья и окидывая меня радостными глазами. Я и сам не верил в то, что видел. Я успел лицезреть много влюбленных женщин, но чтобы увидеть нечто похожее, потому как мне кажется, это не любовь, а самая настоящая одержимость. «Девка прямо-таки сейчас успарит», — ухмыльнулся весело и с пониманием картар, стоило дверям закрыться. «Знакомый случай, Риста и Руста такие же». Полок тишины по моему приказу мгновенно объел все помещение, а затем я с немым вопросом уставился на задумчивого цесаревича, между делом пропуская мимо ушей выпад Мерохоца. «Захар, род Романовых просит не уничтожать род Васильчиковых и Осокинах!» — как на духу выпалил Ростислав. «Взамен мы обязуемся разобраться с ними так же эффективно, но не прибегая к крови, почти не прибегая к крови», — исправился мгновенно парень. «Каторга», — тихо спросил я, погружаясь в собственные мысли после услышанного. И полное забвение, добавил Ростислав. Мы все обставим как лучше. Всех причастных и тех, кто знал о планах князя, мы казним. Что с Васильчиковым? На твое усмотрение. Думаю, завтра к утру ты уже будешь восстановлен в правах князя Лазарева. Император дал слово. Оперативно, весьма оперативно. Но стоит ли соглашаться? К тому же? Вдруг продолжил говорить Романов. «Отец просит, чтобы ты вновь занял место независимого тайного советника, чтобы подобное не повторялось». «Маловато как-то, и работа муторная. Да и нужна ли она мне сейчас?» Но ключевое слово просто просит». И в этот миг Ростислав словно читал мысли. «Отец также хочет создать пост нового министра. Этот пост готовится именно для тебя. Лучше кандидатуры нет». «На, даже в преддверии будущих нововведений я уже догадываюсь, что это за пост и какая специфика работы предстоит». «Твоя идея, да?» М «Моя. Интеграция. А лучше тебя эту проблему никому не решить, потому как сейчас неизвестно, что будет дальше. Новостей хороших как таковых мало, но мы в курсе твоих планов, так что за работу можешь приняться после отдыха с семьей». «Ну, почему же?» — вдруг вклинился в беседу Драгона. У меня есть хорошие новости, причем очень хорошие. Я сравнил оба разлома и врата, в Москве и в Петербурге. И могу сказать, что те и другие врата принадлежат демонам. Воевать на два фронта вам не придется. Так что, похоже, сейчас у Земли происходит интеграция лишь с Инферно. Мир демонов распространяется под всеми мирами. Так что я не удивлен, что процесс начался именно так. Но, увы, до остальных врат я добраться не успел. Постараюсь сделать это в ближайшее время. «Где еще появились разломы?» — спросил сходу я. «Японская империя?» — начал загибать пальцы Ростислав, глядя на нас. «Цинская империя и Британская империя. Одни врата на одну империю. Нам повезло в два раза больше». «Вмешаться я не смогу, причем Маломайцкий тоже», — раздосадованно проговорил Пал. «Постараюсь помочь хотя бы информации. Но если дойдет до войны, то даже я не могу предугадать, что будет. Хотя. Что ж, отныне я понимаю, о чем говорила Элинара. Теперь все встало на свои места. Защищать и оберегать — такова суть носителя высшей речи. Только теперь я не в мировении, а на земле. До сих пор не могу поверить, что все обернулось таким образом. «До войны не дойдет», — спокойно отрезал я, перебивая палада. «Мне и моим детям и моей семье еще здесь жить. Не позволю». Правда, договорить я не успел потому как в этот самый момент раздался громкий звонок, и чуть приподняв брови, Романов приложил смартфон к уху. И чем дольше тот слушал, тем мрачнее становился. Беседа не продлилась долго, всего с полминуты. Вот только цесаревич был мрачнее грозовой тучи после завершения разговора. «Да что, меня! Проклятье!» воргался громко Ростислав, резко вскакивая на ноги, а затем кисло посмотрел в нашу сторону. «Появились еще одни врата, и они катастрофически нестабильны. Могут открыться в любой момент. Во Французской империи Франциск только что связался с отцом и просит помощи для постраховки. Он уже в курсе, что нам удалось отбить вторжение». «Так отправьте кого-нибудь», — предложил спокойно Пало. «Боюсь, придется забыть на время о старых склоках. С французами у нас сейчас нет склок, но они просят помощи не у нашей империи», — уныло признался Романов а после перевел взор на меня. «Франциск просит помощи у вернувшегося с того света князя Лазарева». «Вот же суча кровь! И за что мне все это?»